Так на закат не собирался. В трех шагах ничего не было видать, Никакого шума ниоткуда не слышалось, И камни-то под ногами были все одинаковые. Лежали молча, и сон не шел, И отдых был не в отдых. Что перед вечным-то отдыхом отдыхать? Сэр Джихар, — нарушил молчание принц, — Какие-то странные и причудливые существа мнится окружают меня. Они невелики ростом, но значительным числом. В пупырышках, не размыкая глаз, спросил Жихарь. Их трудно разглядеть, сэр-брат. Знаете, так бывает, когда запорошишь глаза. Жихарь вздохнул. «Ну, значит, мы с тобой где-то мнимых понарошек подхватили, не убереглись», — сказал он. «Но теперь уж все равно. Не будет ли от них вреда?» — затревожился принц. «Вреда нет. Только перед людьми неудобно. Увидят, скажут, такие молодые, а уж мнимых понарошек подхватили. Ну, к счастью, никто не увидит и ничего не скажет».